Крек был высококвалифицированным экзобиологом, я не в таком уж далёком прошлом биомехаником. Кэт в своё время с отличием окончила Североамериканский институт генной инженерии. Охотничьи фирмы с таким набором специалистов, да ещё с собственным кораблём, всегда на заметке у соответствующих правительственных структур на тот случай, если не хватит своих кадров или ресурсов. К тому же Каминский был нашим другом. Если исследование Феникса развернётся шире, чем планируется сейчас, он вполне мог бы нас порекомендовать. В течение последующих 4 часов я продолжал заниматься отчётами, потом вспомнил о Бирке и этой тёмной истории на Тихой. Но Полли не смогла раскопать в архиве ничего такого, чего бы я уже не знал из разговора с Джошем Матерсоном. Видеоматериалы вообще отсутствовали. Странно. Спина затекла от непрерывного шестичасового сидения в кресле, да и время обеда уже подошло. Поднявшись на лифте до тридцатого этажа, я вышел через раздвижные двери в конце коридора на открытый пандус для приёма малых воздушных судов. Взял аэротакси, задал киберпилоту программу маршрута и отправился к Дагину. Ресторан Дагина, напоминавший издале фантастический чёрный цветок, возвышался посреди пустыни в 5 километрах от города. Посадив такси на одном из лепестков, я прошёл в зал и оказался в настоящем царстве стекла. Оно было здесь повсюду: стеклянный пол и стены, меняющие густоту тонировки в зависимости от времени суток, от почти угольно-чернатые днём до полной прозрачности ночью. Огромная люстра под горный хрусталь парящая где-то в недосягаемой вышине под стеклянным куполом массивные стеклянные столы только для кресел дизайнер сделал исключение сказать что меню дагина было богатым значило ничего не сказать его повара кибернетические и настоящие могли приготовить наверное миллиард блюд иногда без справки от метрдотеля попросту невозможно догадаться что именно ты ешь пищу растительного происхождения или животного, но всё до обалдения вкусно. Я неторопливо шёл по залу, выбирая место, когда услышал негромкое: "Эй, Алёша!" Я оглянулся. Очень немногие люди знали моё второе русское имя Алексей, а Алёшей называл только один. Это он и был. Высоченный мощного телосложения, с лицом аристократа и ухватками борца-профессионала. Когда Владимир Мартынов встал из-за столика для приветствия, то оказался почти на голову выше меня. А я ведь тоже не дюмовочка. Покончив с рукопожатиями и взаимными похлопываниями по плечу, мы сели, и я наконец смог поздороваться с Кристиной. Привет, Пит. отозвалась она, разглядывая на свет содержимое своего бокала. Вот это встреча. Мы только час назад прилетели из Пальмиры и сразу сюда. Не успели устроиться как следует. Смотрим, ты. Какими судьбами вы оказались на безимённый Влад? спросил я. Неужели решили снова заняться охотой? Влад и Владимир не одно и то же имя. Сколько раз повторять? проворчал Мартынов. Уж тебе-то с твоими русскими корнями стыдно не знать таких вещей. А оставь в покое мои корни. Мы живём в эру великого смешения народов. Учёные прогнозируют окончательное формирование единой нации и языка в ближайшие 100 лет. Может быть, с сомнением сказал Мартынов. Только многие народы, китайцы, например, В основной своей массе участвовать в этом процессе не спешат, и на прогнозы учёных им наплевать. И русские, конечно. Русские, к сожалению, в этом вопросе не столь последовательны, а зря. Национальная и религиозная обособленность ни к чему хорошему не ведёт, сам знаешь, заметил я. Стоит в такой среде объявиться лидеру с замашками диктатора. К тому я и веду. перебил Владимир. По данным статистики, на сегодняшний день каждый четвёртый человек во Вселенной китаец. И процентное соотношение с каждым годом изменяется не в пользу всех остальных людей. Формирование единой китайской нации с соответствующим языком. Как тебе такой прогноз? А остальные что, вымрут как динозавры? усмехнулся я. Мне кажется, для бездельника без всякой пользы прожигающего свои миллионы, ты слишком мрачно смотришь на жизнь. И вообще, ты что, решил угощать меня одними разговорами? Давай, заказывай на всех, раз ты тут самый богатый. Обед был чудесным. Несмотря на свой патриотизм, Владимир Мартынов всегда был поклонником французской кухни. Говорили обо всём на свете. Но в основном об экспедициях на те планеты, куда мы успели добраться за 2 года, что не виделись. Будучи неутомимыми искателями приключений и любителями всявозможного экстрима, располагая поистине неистощимыми денежными средствами, Влад и Кристина делили своё время между отдыхом на самых комфортабельных и дорогих курортах и путешествиями в такие уголки космоса, где даже черти не лазили. Под конец я сам не заметил, как разговор свернул на Берка и тихую. "Я был там", сказал Владимир, задумчиво постукивая вилкой по тарелке. "В 56 в составе группы Джонатана Эрцга. Кристо тоже. И чем вы занимались?" "Эрцэг занимался делом, естественно. В его задачу входило исследование почти не изученного восточного массива. Мы с Кристиной били баклуши, путаясь под ногами у наушников и совали свой нос повсюду, где становилось интересно. Они бы с радостью послали нас куда подальше, но я финансировал экспедицию на 2/3. Я отвалился на спинку кресла, не в силах больше проглотить ни кусочка. Восточный массив. Что это? Огромная территория, занятая тропическими лесами. почти необитаема за исключением северо-западных окраин где джунгли переходят в лесостепи и степи населённые знаменитыми туземцами тихой вы их видели заинтересовался я какие они правда что как люди контакты с ними строго запрещены алёша владимир прищурился так хитро что я сразу понял они конечно не только видели туземцев но и подошли поздороваться посидеть у костра, пропустить по стаканчику, может даже разделись догола и сплясались с ними военный танец вокруг totemного столба. Кристина, воззвал я. Ты же хорошая девочка, не то что этот невоспитанный варвар. Расскажи. Они действительно очень похожи на нас, пит, ответила она. Высокие, смуглокожие, Если одеть любого из них в современные костюмы и выпустить на улицу, никто и не обернётся. Хочешь подробности? Посмотри материалы института внеземных культур и комиссии по контактам. Насколько я знаю, это открытая информация. Ладно, чёрт с ними. А с Берком что могло случиться, как по-вашему? Владимир и Кристина переглянулись. Представить себе не могу, вздохнул Мартынов. Тихое полностью оправдывает своё название, хотя таинственные исчезновения там бывали и раньше. В 31 году в этом самом восточном массиве бесследно пропала экспедиция Борисова Родригеса. Двумя годами раньше исчезли четыре метеоролога на плато Михорас, на самом юге континента. В 52 на одном из островов большого архипелага потерялись восемь научников группы Аронакара. И одновременно двое его же людей на острове в архипелаге Гринберга. Ну и так далее. При мне тоже был один случай. Сопляк-стажёр, вообразивший себя крутым исследователем, втихую сбежал в джунгли, взяв недельный запас продовольствия. И больше его никто не видел, заключила Кристина. Точно, подтвердил Мартынов. Эрцэг выслал на поиски всех, кого мог. Мы с Кристиной тоже принимали участие. 18 дней 100 с лишним человек прочёсывали сельву, но это привело только к потере одной из поисковых групп, а затем и второй послан на её на выручку. После чего из федерального центра научных исследований спустили приказ свернуть спасательную операцию. И того, эрц, потерял 9 человек, из которых восемь были тёртами ребятами, прошедшими не один десяток планет. Кстати, это характерно для тихой. Группа, посланная для обнаружения пропавших, тоже исчезает. Я хотел было плюнуть на запрет центра и отправиться туда ещё раз самостоятельно, но Кристи отговорила. "Это был бы уже сверхэкстрим, милый", отозвалась Кристина. "Ты, пожалуй, права. Я после и сам так подумал. А как все эти случаи связаны с Ретвольфом?" спросил я. Большинство никак, ответил Мартынов. Хотя, к примеру, наш сопляк хотел найти как раз его, может, даже нашёл. Послушай, Влад, сказал я. Похоже, ты осведомлён обо всех делах на тихой, куда лучше меня. Кем считают Рюдвольфа аборигены? Я знаю из общеобразовательного школьного курса. Бог леса, чудовище, покрытое огнём на красной шерстью. Он бродит по джунглям и жестоко карает нераскаянных грешников за плохое поведение. А да вот беда. Жители тихое могут быть не знакомы с нашим школьным курсом. Сами-то они что думают по этому поводу? Я говорил с одним из вождей племени Итка, протянул Владимир. А ведь контакты с туземцами строго запрещены, не удержался я. Он метнул на меня свирепый взгляд. Так вот, информация у тебя верная, но не полная. Рдвольф не только и не столько бог леса, сколько бог природы в широком смысле. Кроме этого, он ещё и владыка загробного мира. Аборигены называют его Айтумайран. Туземцы верят в вечную жизнь, в отличие от тебя, атеист несчастный. По их верованиям, Айтумайран жестокий, но справедливый бог, всемогущий, вездесущий, а на тот случай, если он, несмотря на эти замечательные качества, куда-то не успеет, у него под командованием есть целая бригада богов по мелче, способных при необходимости принимать любой облик. Этих последних Айтумайран использует главным образом для того, чтобы послать последнее предупреждение непокорным прежде чем явиться на разборки лично однако иногда они могут действовать и сами превращаясь в ужасные и отвратительные привидения они способны довести нарушителя табу до сумасшествия так что бедняга бросится вниз головой с обрыва или будет без конца бегать по лесу пока не расшибётся о дерево чудесное создание а добрые боги есть нет То есть злые одновременно являются и добрыми тоже. Не спрашивай меня, как такое может быть. Но если туземец соблюдает табу, то боги пошлют вдоваль пропитания, и этого в его представлении достаточно, чтобы считать богов эталоном милосердия. А нарушители ждут несчастья, болезни и смерть. Табу у них великое множество, так что когда парни гибнут на охоте или разразится эпидемия, Или соседнее племя совершит набег на их деревню, вопросов не возникает. Был нарушен какой-то запрет. А при таком их изобилии ничего не нарушать дело невозможное. Если же нарушен закон особо важен, за дело берётся сам Айтумайран и разрывает в клочья всех, кто под руку попадётся. Ну как, удовлетворил я твоё любопытство? Отчасти, пробормотал я. Теперь скажи, что из этого может иметь отношение к реальности? Ну, знаешь. Я серьёзно. Возможно ли, что под этой мифологией были основания? Крайне опасный, редкий хищник, какая-нибудь мутация, что-то в атмосфере, вирус, провоцирующий психоз и продолжительные галлюцинации.